Глава пятнадцатая Дракончик дернул хвостом. Тема ему по-прежнему не нравилась. Ведь это неспроста, что мы с Элис очень похожи. Таких совпадений не бывает. Не бывает. Со вздохом подтвердил собеседник. Это точно не совпадение. Есть такое явление. Близнецы. Я встрепенулась. переспросила «кармические?». Янтарный дух глянул недоуменно. «Просто близнецы», — буркнул он. «Но не те, что вместе жили в одном чреве и рождены одной матерью, а разные люди или сущности, которые значительно друг на друга похожи. Причем не только внешне. В близнецах часто совпадает многое. Интересы, сила духа, например». Я нахмурилась. У меня не было времени, как следует поразмыслить об Элис. И сейчас я пыталась вообразить девушку, которая похожа на меня не только внешне. Я сразу очутилась на месте Элис. Ее подруга, та брюнетка, разницы между нами не заметила. Значит, внешность действительно совпадает. Но мне непонятно, почему мы поменялись, зачем? Дух молчал, а я встала и сделала несколько задумчивых шагов по комнате. объяснение напрашивалось лишь одно. Элис Харринтер, невзирая на все ее вольнодумие и авантюризм, производная этого мира. Следовательно, она вряд ли умеет смотреть на мужчин как на равных, а представитель правящей семьи вообще должен вызывать пиетет. И вдруг она в казарме, среди нескольких десятков молодых парней и перед рычащим по любому поводу рагором, Справится ли она? Точно нет. Тут у любой девушки шансов мало, а у настоящей леди просто ноль. Но Элис отправлялась на отбор. Она даже успела переодеться, и тут мой как бы обморок. Наши тела заменили, причем сделали это с ювелирной точностью, поменяли исключительно тело, даже одежда осталась нетронутой, даже серьги в моих ушах и те от нее... В результате подмены в казарму отправилась девушка с земли, из современного, лишенного многих гендерных предрассудков, времени. «Кому-то очень хочется, чтобы миссия Элис удалась», — озвучила вывод я. Дракончик пожал плечами. И я, наконец, вспомнила, что его интересует месть Рагору, а не все эти заморочки. Но с кем еще я могла обсудить?» «Как думаешь, ваш мир мог поменять нас местами?» «Мог», — не раздумывая, — ответил дракон. Я кивнула и успокоилась. А еще подумала о том, что у духа, вероятно, есть имя. «Послушай, а как тебя зовут?» Он не понял. «Я Алиса». Я даже потыкала себя пальцем в грудь. «А ты?» «Янтарный дух», — сообщил дракоша неуверенно. Подумал и добавил ворчливо. «Можешь называть меня Янтарь». «Янтарь? Ну какой же он Янтарь? Он ведь такой миниатюрный и чудесно изумительный». «А как насчет Янтарчика?» Я неуверенно улыбнулась. Дух нахмурился, резко и воинственно вскочил на лапы. Я даже решила, что мне сейчас влетит за фамильярность. Но дракон столь же внезапно выдохнул, нахохлился и ответил. «Хорошо». Он вновь плюхнулся на попу и сказал почему-то сердито «Так, я вообще-то по делу». Я насторожилась, а он продолжил «Я пришел сказать, что ритуал, в общем-то, готов. Осталось несколько штрихов и дождаться нужной звездной фазы. Про звездную фазу я не удивилась, чего-то такого и ждала. Когда она наступит, начнется послезавтра и продлится три дня». Насыщенный послезавтра день намечается. «Что?» — не понял янтарчик. «Ты не рада?» «Рада. Просто послезавтра еще и бал». Дракоша подумал и кивнул. «Хорошо. Сделаем на день позже. Так даже лучше. Звезды войдут в однозначную силу». У меня мурашки по коже побежали. Подумалась. «Вдруг не справлюсь? Что, если меня раскусят? Ведь хорохориться в казарме — это одно, а там же...» Дворец, толпы девушек разной степени привлекательности и главный монстр, чья-то будущая свекровь. Я вообразила мать, которой показывают потенциальную невесту, и идея Рагора перестала казаться такой уж забавной. «Алиса, что с тобой? Ты бледная?» — тихо позвал янтарчик. «Ничего, просто боюсь». «Чего боишься? Ритуала?» — заволновался дракоша. «Там немного больно, но...» Я мотнула головой. Это был ответ и одновременно попытка отбросить панические настроения. «Я справлюсь. Обязана справиться. Заодно посмотрю на тех, кто устраивает тут шовинистический ад. Хоть узнаю главного тирана в лицо». «Ах, ты пробал!» — догадался дракончик. Окинул меня пристальным взглядом и добавил. «Тебе придется постараться». «Дворец не моя территория, там я не помощник». И тут меня осенило, а как насчет духа, обитающего во дворце? Я оживилась, уставилась с надеждой, но янтарчик поморщился. Его ответ и вовсе стал неожиданностью. «Алиса, ты знаешь, во-первых, духи-хранители есть не везде». «А во-вторых, с нами лучше не связываться, идеально вообще не попадаться нам на глаза». «Но с тобой-то я связалась», — мой неуверенный ответ. «И вроде ничего, одна польза», — прозвучала опять-таки неуверенно. «Ну так это я», — приободрился янтарь. «Я же особенный, не такой, как все эти снобы». «Не такой?» «Или просто на хрустальные пещеры тех духов никто не покушается, и поводов для мести у них нет». М «Да, бал, то еще удовольствие», — перебил мысль Дракоша. «А отказаться уже точно нельзя. Отказаться было невозможно с самого начала, о чем я и сказала. «Ах, да, это же рагор прозвучало безнадежно, словно с другими еще реально договориться, а с Рагором точно не получится. Даже захотелось пожалеть себя, но я не успела. «Будь аккуратна, Алиса», — сказал дух, — «особенно завтра». «Почему завтра?» «Завтра я буду занят и не смогу за тобой присматривать, а, милорд Рагор...» Поверь, он коварнее, чем кажется. Сейчас он в некотором раздрае, но это благостное состояние когда-нибудь закончится. Младший принц умеет быть очень подозрительным, поэтому старайся все-таки держаться подальше. Сиди тихо, не дразни. Я кивнула, и в этот раз мое намерение следовать совету духа было подобно железобетонной свае. Все. Никаких провокаций, ни капли того, что могло бы подстегнуть мужской интерес. Я была убеждена в этом на тысячу процентов, но утро все мои планы по сидению ниже травы разрушило. «Кадет нежный, а чем это так вкусно пахнет?» спросил Рагор, вваливаясь на кухню. «Твою же мать!» — тихо выругалась я. Впрочем, началось утро с другого — по-настоящему интересного. Я проснулась, оделась, спустилась вниз, чтобы попить водички, а потом вышла из казармы и испытала эстетический шок. Час был ранним, солнце только-только поднималось над морем, небо стремительно светлело, а на каменистой площадке проходил сеанс коллективной медитации. Шестьдесят девять оголенных по пояс кадетов сидели в позе лотоса, закрытыми глазами, и мерно дышали. Напротив них, на высоком плоском камне, в той же позе восседал Рагар. Кажется, все у этих мужчин было более-менее одинаковым. Плечи, руки, рельефные торсы, животы с кубиками. Но на товарищей по отбору я даже не взглянула, а младшим принцем залюбовалась всего на миг, но... Очнулась после того, как вспомнила, что любовь к убогим — наша национальная черта. Ну, любим мы русские девушки третьих сыновей, тех, что непременно с прибабахом. И так вдруг стало обидно, так неприятно. После нескольких глубоких вдохов я успокоилась, но настроение уже ползло вниз. Еще вспомнилось о том, что здесь вообще-то отбор, я единственная, у кого есть освобождение. Словно почуяв эти мысли, Рагор распахнул глаза и скомандовал. «Так, заканчиваем. Пауза, взгляд на меня и...» «Разминка!» «Эта разминка точно относилась не ко мне. Впрочем, может, любимого кадета и ждали, но я осталась на пороге, чтобы пронаблюдать весьма необычный процесс. Дело в том, что гимнастика у всей этой полуголой компании была силовой». И выглядело это очень увлекательно. Рагор тоже разминался. Его тело оказалось удивительно гибким и каким-то нечеловечески стремительным. После всех этих упражнений мне, вопреки здравому смыслу, пришлось умываться ледяной водой. Дальше был приготовленный дежурной группой завтрак и поедание подгорелой пересоленной каши. К счастью, сегодня меня никто не задерживал, я спокойно прошла в общий зал. Там села за стол и по ходу завтрака обратила внимание, что народ разделился на два лагеря. Одни кивали мне, сдержанно улыбались и вообще держались дружелюбно. Другие, во главе с Бримом, сверкали глазами, посылая нехорошие лучи. Последнее не удивило. А первое — это было интересно. Точнее, интересно и приятно. Ведь не каждый день меня обвиняют в шулерстве. и Не каждый день народ не верит в такую чушь. В общем, я приободрилась. А шутливая перебранка с Ерсом окончательно исправила эмоциональный фон. Однако расслабляться я не спешила. Помнила предупреждение Янтарчика. Да и вообще, после завтрака Рагор объявил новое построение и угнал всех обитателей казармы на очередную пробежку по пересеченной местности. Затем он открыл портал для Форгина, который, вооружившись пухлой стопкой бумаг, куда-то спешил. В финале случилось совсем уж чудесное: Рагор, одетый в одни только мягкие штаны и местное подобие кроссовок, убежал в том же направлении, что и кадеты. Желание командира не терять физическую форму было очень похвальным, особенно с учетом того, что мне категорически хотелось побыть одной. Это была удача в чистом виде, идеальное стечение обстоятельств. Промаявшись минут пять, я прошла в кухню. Достала припрятанную миску с кофейными зернами, отыскала сковородку, справилась с плитой и начала процесс. Как обжаривать кофейные зерна, я, честно говоря, не знала. Но логика подсказывала, что ничего сложного нет. Вот я и взялась. Сковородка, лопатка, непрерывное помешивание. Когда невзрачные бело-зеленые плоды начали приобретать классический шоколадный цвет, радость моя зашкалила. «Аромат, который наполнил кухню!» Распахнув окно, я переставила сковородку на подоконник, чтобы быстрее остудить зерна, и ровно в этот миг прозвучало. Кадет нежный, а чем это так вкусно пахнет? Голос Рагора я узнала сразу и выругалась очень даже громко. И не надо быть гением, чтобы сообразить, кому посвящалась моя жаркая твою же мать. Но тут вспомнилось, что мать у нас вообще-то королева, а выпады в сторону правящей семьи – дело опасное. Их могут расценить как государственную измену. Пришлось выкручиваться. «Милорд Рагор, что вы подкрадываетесь?» – воскликнула я. «Чуть сковородку из-за вас не уронил!» Лицо командира, которое вытянулось в момент первого моего комментария, очень медленно вернулось в прежнее состояние. «Напугали вы меня!» Продолжила чистить я. Обязательно ходить так бесшумно. Можете в следующий раз топать. Дракон недобро прищурился и сложил руки на обнаженной груди. Так и до седых волос недалеко заикаться начну. Вы знали, что от испуга бывают заикания? Замолчи уже, перебил признание Рагор. Кивнул на сковородку. Что это? Мм, ответила я. Командир отмер. легкой походкой опасного хищника преодолел разделявшее нас расстояние и заглянул в сковородку аромат наполнявший пространство приятным ему уже не казался если судить по выражению лица так что это рагор посуровил «М, м кофейные зерна полуутвердительно ответила я и что ты собрался с ними делать я тяжко вздохнула украдкой покосилась на рельефный торс, снова посмотрела на сковородку и мысленно вернулась к одной специфичной проблеме. Есть зерна, они готовы к употреблению, но как их молоть? «Ну», — подтолкнул Рагор. — «это будет напиток», — вычитал рецепт в одной книге, «очень хочу попробовать». «В какой книге?» — командир качнулся вперед, придвинувшись вплотную и нависнув надо мной, как кот над загнанным в угол мышонком. Думаете, я вспомню название, а у тебя проблемы с памятью, притворно изумился Рагор. Он начинал злиться, и я тоже заводилась, хотя все еще помнила наставление янтарчика и честно собиралась держать с рагором дистанцию. Схватив сковородку, я отодвинулась от опасного мужчины и. глазки мне не строй! внезапно рыкнул он. Что? Я удивилась. Логическая цепочка сложилась не сразу. Ведь невзирая на мужской костюм и маскирующие зелья, все мои реакции остаются девчачьими. Так может, я вправду сейчас глазки строила? Когда мне страшно, я и не такое могу. В общем, пришлось срочно брать себя в руки, отодвигать все эмоции и переводить разговор в более конструктивное русло. Я правда не помню название книги, но там утверждали, будто напиток из кофейных зерен невероятно вкусный. Хотите, я с вами поделюсь? Честно, я не собиралась делиться ни с кем, но другого выхода сейчас не было. Рагор сразу оттаял и посмотрел насмешливо. Хорошо, нежный, я согласен. Я натянуто улыбнулась, а командир попытался свинтить. Направился к закрытой на особое заклинание преподавательской кладовой. На секунду я залюбовалась его широкой спиной, но быстро опомнилась. «Э -э -э, сэр, а можно вас попросить?» Прозвучало нагловато. «Но что делать? Кофемолки-то у меня по-прежнему нет?» «Сэр, нам ведь нельзя пользоваться магией!» Продолжила я. Вопрос риторический. Остановившийся посреди кухни директор высшей военной школы на него не ответил. «В связи с этим запретом могу я попросить вас измельчить вот эти...» Я тряхнула уже остывшей сковородой. «Зерна!» Рагор посмотрел удивленно, а когда сообразил, о чем просят, махнул рукой. «Использую свою магию, Харинтер. Разрешаю!» «Ну уж нет!» — поспешно воскликнула я. Командир, который уже продолжил путь к заветной кладовой, дернулся и остановился снова. «Я не могу, милорд Рагор. правила едины для всех, их нельзя нарушать. К тому же, где гарантии, что это не ловушка. Сейчас вы разрешили, а потом я использую, и вы скажете, что я проштрафился, и выгоните с отбора. Оно мне надо?» В мою сторону полился беззвучный, но от этого не менее выразительный мат. В итоге прозвучало «Нежный, я похож на самодура». интонация при этом была красноречивой она подталкивала к правильному ответу но наши мнения отличались слишком сильно спасибо и за то что мне удалось промолчать правда молчание получилось излишне выразительным таким что младший принц опять начал превращаться в закипающий чайник кадет нежный прорычал он ой все не выдержала я тоже махнула рукой отступила Черт с ним, сама как-нибудь справлюсь». Злая и неудовлетворенная я пересыпала зерна обратно в миску, заозиралась, выискивая в кухне хоть что-то измельчающее, и в эту секунду в миске полыхнуло. А потом... Во-первых, мне удалось не испугаться и не выронить драгоценную добычу. Во-вторых, магия рага разделала идеальный помол. Я присмотрелась, прониклась, а командир пребывал уже на грани бешенства. «Давай свой напиток, быстро!» Желание ответить в том же ключе я в себе задушила, сказала ровно. В той книге говорилось, что кофе нужно варить в хорошем расположении духа, иначе ничего не получится. Дракон, он почему-то зарычал.